Глава 3. Машина остановилась у какого-то трёхэтажного здания, отделанного в лучших традициях еврофасадного ремонта, на флагштоках которого висело несколько флагов, а происхождении которых Курбанову догадаться было не дано. Однако же он прекрасно понимал, что никакого отношения них к главному развету правлению в котором по идее должен был находиться сейчас полковник Истомин, ни к цико партии это здание не имело. Зато оно располагалось далеко от центра Москвы, забитого сейчас военной техникой и пробками из всевозможного гражданского транспорта. Тем не менее, Истомин, с которым перед отлётом в Крым майор уже однажды встречался, ждал его именно здесь, в огромном кабинете, с не менее просторной и роскошно обставленной приемной, в которой властвовала клонированная из мисс Европы скромняга-секретарша. Потому, какие типы восседали в кожаных креслах этой приемной и выходили из кабинета полковника, Курбанов определил, что люд этот в основном полувоенный, и всевозможные чины и должности этот люд интересовали теперь значительно меньше, нежели счета в банках. Пока одни прикрывали своими телами демократию, доминтинговали по поводу августовских и прочих событий в суверенных столицах некогда великого и могучего, эти люди помнили, что сейчас судьба мира решается не под стенами Кремля, а в тихих кабинетах бизнес-боссов, и потому предпочитали закрывать своей грудью окошки банковских контор. Однако после своего великого крымского сидения Курбанов уже не осуждал их. Ему ведь и самому посчастливилось хоть сколько-то вкусить от благ сии их. Так что пенять не на кого. Когда настала пора заходить к Истомину, майор оглянулся и обнаружил, что прибывший в приемную вместе с ним Мрамал таинственным образом исчез. И тут уже одно из двух. То ли он, Курбанов, настолько растренировался, что не способен был контролировать обстановку вокруг себя, что было позором любого разведчика, То ли обладая секретами ниндзя, азиат умудрился выскользнуть из приёмной, чтобы исчезнуть в одном из соседних кабинетов. Пока Курбанов докладывал о прибытии, Истомин, этот советский, русский, цикашный и прочий лорд, сидел в своей излюбленной позе, опёршись на правый подлокотник и безучастно смотрел на него, не оценивая и не настраиваясь. В этом мгновении он напоминал судью инквизиции, который прочел приговор и, в вере в судьбу и душу осужденного хлопотом Божьим, потерял к нему всякий интерес. «Политическая обстановка в стране вам, майор, известна», наконец заговорил Истомин. «Однако вас она не касается. До чего эти бездельники и разгильдяи из властных структур довели страну, вам тоже известно. Впрочем, вас это тоже не касается». «Понятно», — благодушно развел руками Курбанов. «Не слышу армейского так точно», — тут же отреагировал Истомин, давая понять, что изысканный серый костюм «Тройка» не должен сбивать майора с толку. «Так точно, товарищ полковник». «Вот это правильный подход». Майор надеялся, что при их разговоре будет присутствовать и полковник Буров, общаться с которым ему было бы привычнее». Всё-таки Стомин являлся внебрачным сыном дипломатии, как его порой и именовали в аквариуме, и при общении с ним это порой сбивало офицеров с груз толку. Буров же наоборот всегда боялся, как бы его сотрудники не заразились политикой. Он просто панически пытался уберечь их от этой государственной пошлости. Когда его агент проваливался в чужой стране, Он готов был бросать туда всю армию, чтобы спасти его. Когда же впав в политику, он проваливался в собственной стране по причине неблагонадёжности, полковник готов был собственноручно пристрелить его. Впрочем, подумалось Курбанову, таковым он был до недавнего времени. А каким он в действительности предстаёт сейчас? Увы, многие успели вывернуться наизнанку, не исключая и тебя самого. Пока политики и военные разрушают империю, бизнесмены, не признавая ни тех, ни других, создают собственное государство в государстве. Истомин Красноречи вообвёл взглядом свой роскошный кабинет и вновь устало посмотрел на Курбанова. Всегда худощавое, покрытое кабинетной желтизной лицо его теперь заметно оттаяло, подогрело и наполнилось жизненной энергией. Меня не тоже чуть было не втянули в эту ГКЧПистскую авантюру. Да и полковника Бурова там в Крыму во время поездки ГКЧПистов к президенту чуть было не окунули в ведро с дерьмом. Но, как видишь, мы вовремя сориентировались в обстановке. Мне тоже кажется, что, судя по тому, к чему всё там же в Крыму готовят меня и других сотрудников, мы в нашем аквариуме к этой ситуации были готовы. Даже прогнозировали её, мы её аналитически прощупывали. Произнеся это, Курбанов заметил, как лицо Изтомина просияло. Возможно, полковник понимал, что подчинённый прибегает к наглому подхалимажу, но великодушно простил его, и в Стомине в самом деле всегда гордился умением своей конторы своего отдела прогнозировать и аналитически прощупывать ситуацию. Поэтому-то для него нынешнего руководителя экспертно-аналитической группы ЦК слова майора спецназовца стали высшей оценкой и самооценкой. И Стомин, кажется, вообще не признавал понятия я, даже когда он говорил Сугобо о себе или о сугоболичностном, старался употреблять местоимение мы имея в виду некую группу особо доверенных, особо посвящённых, особо выделяющихся, и бессмысленно было выяснять, из кого именно состояло это высокое собрание аналитически мыслящих и все предвидящих, а потому Курбанову и в голову не приходило попросить полковника конкретизировать и очертить круг тех, кто намерен сотворять новое государство в государстве, некую новую империю которая будет зависеть теперь не от тех, кто нацелившись на Кремль сотворяет свой ГКЧП, не от тех, кто цепляясь за всё тот же Кремль противостоит им. Вы, майор, сегодня же возвращаетесь в Крым. Это был не вопрос, не просьба и не констатация, это был приказ, причём не только военный. Курбанов чувствовал, что полномочия и власть человека, восседающего сейчас перед ним, выходит теперь далеко за пределы той власти, в общем-то, всесильного полковника Цыкашного, который он обладал до недавнего времени. Раньше это была власть человека государственного, но государство и армия эту власть ему давали, и они же её строго, жёстко и карательно ограничивали. Теперь же перед ним был один из сильных мира сего, который уже своей собственной личной властью мог до какой-то степени ограничивать власть государства и армии, по крайней мере, в той части, что касалась лично его и людей, преданных новоявленной бизнес-империи. Ваша с полковником Буровым задача взять Крым в свои руки, причём взять весь, от кабинетов высшей державной власти до задворков власти криминальной. Мы аналитически прощупали ситуацию, И в том, и в другом мире. Она такова, что и там, и там нужен хозяин. Один. Вспомните девиз восточных воителей: один мир, один правитель. Однако вы сами определили, что нас двое. Вкратцего заметил майор, полковник Буров и я, так не пора ли определить наши будущие роли? Вполне деловая постановка вопроса, ради которого мы и пригласили вас, майор. Истомен коротко ответил на какой-то телефонный звонок, затем извлёк откуда-то из недр огромного под дубовую древность стола бутылку коньяку и наполнил большие рюмочки. Если коротко, Буров осуществляет общее руководство, занимается подбором людей, отвечает за них перед центром, контролирует внутреннюю службу безопасности. Но что самое важное, в сфере его влияния вся Украина которая будет поделена на несколько бизнес-регионов: Донецкий, Днепровский, Одесский, Галицейский. Возможно, со временем и штаб-квартира его переместится в Киев. Вы же, майор, по мере становления превращайтесь в полноправного хозяина полуострова. То есть проводимая сейчас в Крыму операция Химерийский закат изломно должна переродиться в операцию Химерийский рассвет. Вы предельно точно уловили суть замысла, и название операции тоже принимается. Мы думали, сомневались, взвешивали, мы подбирали людей с запасом, отбирались с предостережением и даже отстреливали лишних в надежде, что среди невинных и случайных окажется хотя бы один из тех отступников, ради которых этот отстрел был затеен. И в конечном итоге выбор всё-таки пал на вас, курбанов. Это перст судьбы. Благодарю, товарищ полковник. Благодарить прежде всего следует Бурова, который предложил и отстаивал вашу кандидатуру. Аналитически прощупав её, мы согласились. Учитывалось даже то, что ваша полуазиатская фамилия может импонировать крымским татарам и рвущимся на полуостров азиатам. Конечно, кое-кто сразу же ополчился против вас кое кто учтиво станет называть вас крёстным отцом Крыма. Вспомните, Сицилия, мафия, преподнесённая пером американца итальянского происхождения Мария Пьюза. Уже знакомлен, заверил майор